Грипп. Вопросов больше, чем ответов. Холодное время года традиционно считается периодом гриппа и простуды. Телевизионные ролики, веб-сайты, радио и социальные сети переполнены рекламой лекарственных средств и биологически активных добавок, предназначенных для лечения и профилактики гриппа и простуды. В этом море информации чрезвычайно трудно ориентироваться. Какие же лекарственные средства действительно эффективны при гриппе? С помощью каких из них можно защитить себя от болезни? Согласно современному определению, грипп, от французского "грипп" острая респираторная вирусная инфекция с воздушно-капельным механизмом передачи, вызываемая вирусами гриппа. Её особенностью является склонность к эпидемическому распространению и поражению всех возрастных групп. Наиболее действенный способ профилактики гриппа вакцинация. Для обеспечения в группах риска максимальной эффективной защиты от инфекции необходимо привить не менее 3/4 контингента. Современные вакцины, как зарубежные, так и отечественные это качественные, высокоочищенные препараты, которые, как правило, хорошо переносятся пациентами различного возраста. Для повышения эффективности вакцин Производители каждый год учитывают новые сведения об антигенных свойствах вируса, получаемые в ходе масштабных исследований и на основании эпидемиологических данных. Вакцинацию желательно проходить каждый год. Это повышает её результативность. В случае развития заболевания, сделавшие прививку пациенты переносят его в лёгкой или средней тяжёлой форме. Большинство случаев гриппа, протекающих с осложнениями, в том числе серьёзными, развиваются у людей, не прошедших процедуру вакцинации и имеющих сопутствующие проблемы со здоровьем: ожирение, сахарный диабет, сердечно-сосудистую патологию, хронический гепатит, заболевания дыхательных путей, онкологические или аутоиммунные заболевания. Что же делать, если вы заболели? В первую очередь, избегайте самолечения. Не стоит самостоятельно интерпретировать симптомы и назначать себе терапию. Нужно своевременно обратиться к врачу. Только специалист, имеющий соответствующий опыт работы, сможет отличить грипп от гриппоподобных состояний, сопровождающихся сходными симптомами: слабость, недомогание, снижение работоспособности, головная боль, насморк, боль в горле, кашель. Также нужно помнить, что температура или боль в горле могут оказаться симптомами не лёгкой простуды, а состояния, требующего оказания медицинской помощи или даже госпитализации. С повышения температуры и одышки начинается и ряд других серьёзных инфекционных заболеваний. А тяжёлое течение гриппа может вызвать развитие дыхательной недостаточности, отёк лёгких, сосудистый коллапс, геморрагический синдром и вторичное осложнение. Поэтому, если простуда в кавычках сопровождается такими симптомами, как высокая температура, которая не снижается при приёме жаропонижающих средств, сильная боль в горле, затруднение дыхания, одышка или сыпь на коже, нужно немедленно обращаться за врачебной помощью. Если вам назначено амбулаторное лечение, но в течение 3 дней состояние не улучшается, необходимо повторно обратиться к врачу. Наряду с назначенным медикаментозным лечением следует придерживаться постельного режима на весь период высокой температуры, соблюдать диету, принимать обильное тёплое питьё и выполнять рекомендации врача по обработке санации верхних дыхательных путей: нос, горло. В случае тяжёлого течения болезни, при наличии сопутствующих заболеваний или обострении уже имеющихся хронических Отсутствие эффекта от амбулаторного лечения, подозрение на пневмонию при беременности, в возрасте 65 лет и старше, а также при отсутствии возможности изоляции, врач принимает решение о госпитализации пациента. В отношении противогриппозных лекарственных средств важно отметить следующее: На сегодняшний день лишь единичные лекарства имеют доказанную клиническую эффективность для лечения и профилактики гриппа. Проблема также заключается в быстро формирующихся резистентности вирусов к применяемым средствам. Имеющиеся в арсенале противогриппозные препараты следует принимать как можно раньше, буквально в первые часы начала заболевания. Но вопрос о наличии показаний для использования данных лекарств и о выборе конкретного препарата Должен решаться только лечащим врачом. Пациентам с лёгкими формами острой респираторной вирусной инфекции, вызванной другими возбудителями, без факторов риска, противогриппозные средства, как правило, не показаны. Так называемые иммунотропные или иммуномодулирующие препараты не обладают прямым противовирусным действием и не могут использоваться самостоятельно для лечения гриппа. Это группа лекарственных соединений, При наличии показаний назначается одновременно с противовирусными средствами. Различные широко рекламируемые барьерные мази, промывающие спреи, противовирусные блокеры в виде бейджей и тому подобного в отношении вирусов не активны и не имеют доказанной противогриппозной эффективности. Приём витаминов, биологически активных добавок, настоек или чаев Также не оказывает никакого влияния ни на профилактику гриппа, ни на течение самой болезни. Помимо противовирусных препаратов для лечения гриппа и гриппоподобных заболеваний, используются симптоматические средства. Для облегчения повышенной температуры и боли применяются нестероидные противовоспалительные средства. Некоторые из них рекомендованы для детей и выпускаются также в виде сиропов и свечей. Такие препараты, как правило, хорошо переносятся как детьми, так и взрослыми пациентами. Однако важно использовать их в строгом соответствии с инструкцией и не превышать рекомендованную максимальную суточную и разовую дозы. В любом случае, прежде чем начать симптоматическое лечение, стоит ещё раз уточнить применение каждого лекарства у лечащего врача. Некоторые препараты с анальгезирующей активностью Иногда применяемые с целью снижения температуры. Нельзя ни в коем случае использовать по собственному усмотрению из-за крайне опасных нежелательных реакций со стороны печени и системы кроветворения. Недопустимы самостоятельные применение для снижения температуры комбинации анальгезирующих и антигистаминных противоаллергических препаратов. Противоаллергические средства Особыйы первого поколения способны вызывать нежелательные лекарственные реакции со стороны желудочно-кишечного тракта, сердечно-сосудистой и центральной нервной системы: сонливость, заторможенность, замедление быстроты реакций. Поэтому противопоказаны пациентам с заболеваниями желудочно-кишечного тракта, нарушениями мочеиспускания и при бронхиальной астме. У детей противоаллергические препараты старой генерации Иногда вызывают угнетение или наоборот возбуждение, спутанность сознания, развитие судорог. Поэтому комбинация данных лекарств может использоваться только в стационаре по жизненным показаниям. Особую опасность представляет необоснованное применение при вирусной инфекции антибиотиков. Напомню несколько важных фактов из предыдущей главы. Антибиотики Эти лекарственные препараты обладают избирательной активностью в отношении бактерий. Они не действуют на вирусы и не снижают температуру. И вопреки распространённому заблуждению, их приём не профилактирует заражение бактериальной инфекцией при наличии вирусной. Напротив, использование антибиотиков без показаний является серьёзным фактором риска, увеличивающим шансы на возникновение инфекционных бактериальных осложнений. Напомню также, что бесконтрольный и или избыточный приём антибактериальных средств не только вредит конкретному пациенту, а неизбежно приводит к формированию резистентных штаммов бактерий. Поэтому вопрос о назначении антибиотиков при простуде должен решаться только после врачебного осмотра и производиться при наличии подтверждённой бактериальной инфекции. Также только лечащий врач принимает решение о необходимости применения других симптоматических лекарственных средств: сосудосуживающих, антигистаминных, отхаркивающих или противокашлевых.